Следователь тщательно спрятал письмо и стал собираться уезжать, так как следствие на месте было кончено. Пошел сыщик перелетов с довольным, даже сияющим лицом. Он хотел что-то сказать следователю, но тот перебил его. А ведь вы ошиблись, милейший, говоря о какой-то таинственности, окружающей это убийство. Ничего подобного нет. Мы уже почти знаем, кто совершил его. Вот как. Интересно. Оно явилось следствием мести со стороны Союза Черных Воронов, с недавних пор начавшего свою преступную деятельность в Петербурге. Они потребовали от Лаурецкого 20 тысяч рублей. И когда он, конечно, не дал им их, то они убили его. Дело просто и ясно. Из чего же вы это заключили? Письмо, милейший. Нашли письмо. Его-то искали убийцы, разрывая бумаги. Но как же они не нашли его? С сомнением спросил агент. Случайность, конечно. Им оно не попалось, а мы нашли. Теперь, я думаю, и вы согласны, что в другой стране искать было бы нелепо. На губах сыщика появилась... Загадочная усмешка Да, да, конечно, быстро сказал он Необходимо заняться розысками этой шайки И я приложу все усилия к этому Наконец-то вы хоть раз согласились с моими доводами Самодовольно воскликнул следователь Перелетов только улыбнулся Когда двери за властями закрылись Он пробормотал себе под нос Вы оставайтесь при своем мнении А я останусь при своем Будем искать союз Хотя закладываю голову, что он тут ни при чем Кто знает, не убийцами ли подброшено и это письмо Во всяком случае, до поры до времени надо помолчать о своих подозрениях И сделать вид, что ищем предполагаемых убийц тем скорее настоящие попадутся ко мне в руки. Судебному следователю Ховоростинскому, ведущему следствие об убийстве инженера Лаурецкого, необыкновенно повезло в этом деле. Через несколько дней после происшествия Ему доложили, что его желает видеть один из сослуживцев, имеющий близкое соприкосновение с сысканным отделением. Хворостинский был недоволен, что ему помешали заниматься, но все-таки приказал просить посетителя. И первые же слова последнего заставили его насторожиться. «Я к вам по служебному делу. Вы наводили в сыскном справку, не знаем ли мы чего-либо о союзе черных воронов, рассылающем с недавних пор шантажные письма более или менее известным лицам с требованием денег. Вам ответили, что знают, но очень мало, так как ни один из преступников до сих пор не был пойман». «Да, да, я наводил такую справку. Так вот, мы теперь можем пополнить наши сведения». «Вчера вечером задержан один из преступников, или, вернее, преступница, так как это женщина. Женщина? Молодая? Очень даже. Ей не более семнадцати лет. Как ее зовут? Она не говорит, вообще это странно и очень особо. На все предлагаемые ей вопросы она отвечает «не знаю». Хотя и не отрицает, что принадлежит к этому таинственному преступному сообществу, громко именующему себя «Союзом Черных Воронов». Впрочем, ей трудно было бы отпираться, так как ее поймали на месте преступления. А именно как? Видите ли, вчера к нам пришел один господин и показал полученное им письмо, в котором к нему предъявили требования довольно крупной суммы. угрожали смертью за неисполнение и указывали место, куда доставить деньги. Конечно, мы командировали туда агентов, и те арестовали ту самую девицу, про которую я вам говорю. По-видимому, она из хорошего общества, одета очень прилично и необыкновенно красиво. И она не сделала даже попытки отпереться от возводимого на нее обвинения. Ни малейшей. Она спокойно дала себя арестовать, и на вопрос, принадлежит ли она к преступному сообществу, холоднокровно ответила «Да, я состою его членом». «Больше мы от нее ничего не добились, и я приехал к вам в надежде, что вы займетесь ею, так как это может принести и вам пользу. Допросите ее, может быть, она с вами будет откровенней». «Где же она теперь?» «В доме предварительного заключения». Хворостинский вскочил со стула, на котором сидел. Я немедленно отправляюсь к ней. Да, вот еще вопрос. Вы пробовали узнать, кто она? Наводили справки? Да, но безуспешно. Сегодня утром справлялись по всем участкам. Не заявлял ли кто-нибудь об исчезновении молодой девицы? И везде получили отрицательный ответ. Весьма возможно, что к вечеру что-либо выяснится. Срок ее отсутствия слишком короток, чтобы его заметили. Вы обыскивали ее? Да, но кроме пунцовой розы, в ее муфте не было ничего найдено. Розы? Искусственной или живой? Искусственный. Об этой розе упоминается и в письме, которое написал Союз шантажистов: Арестованная нами девушка. Должна была показать ее господину, получившему письмо, а он передать ей деньги. Странный способ. Больше ничего особенного при ней найдено не было. Ничего, если не считать массы колец на ее руках. Ими унизаны все ее пальцы. Следователь насторожился. Колец? А, -а, -а это делается интересным. У нее, конечно, маленькие руки. Даже необыкновенно маленький. Вообще, повторяю, эта прелестная девушка, о которой, не попадись она с поличным, нельзя было бы подумать, что она способна и муху обидеть. Посмотрим. Посмотрим этот феномен. Хворостенский живо убрал свою работу в стол и пошел в сопровождении навестившего ее чиновника сыскного отделения в камеру таинственной преступницы. Смотритель тюрьмы открыл дверь, и чиновники вошли в маленькую камеру, в которой была заключена арестованная. Она сидела на табуретке с низко опущенной головой и не пошевелилась, когда они подошли к ней совсем близко. Следователю пришлось громко кашлянуть, чтобы она обратила на них внимание. Только после этого она подняла голову. Хворостинский, взглянув ей в лицо, поразился. Более красивое и наивное личико ему не приходилось встречать в своей жизни. Оно было миниатюрное и казалось выточенным из слоновой кости. Его черты были необыкновенно правильны. Большие агатовые глаза смотрели прямо и открыто. В них светилась чистая душа их обладательницы, почти ребенка, так как ей самый опытный человек не дал бы больше 16-17 лет. Даже предубежденному следователю Хворостинскому не хотелось верить, что пред ним преступница. Но долг был для него выше человечности. «Как вас зовут?» Не знаю Отчего вы не хотите ответить на мой вопрос просто и откровенно? Ведь зовут вас как-нибудь, припомните? Не знаю К чему вы запираетесь? Скажите, у вас есть родственники? Отец? Мать? С кем вы жили до сих пор? Девушка на секунду задумалась, но затем покачала головой Не помню Однако какое упрямство, шепнул Хворостинский своему собрату и обратился к Но все-таки, дитя мое, вы должны будете сказать нам, кто вы и как вас зовут. Это необходимо, если вы невиновны. не виновны. Я виновата. Я состою в шайке, которая решила обирать всех богатых. Мы пишем письма и получаем деньги. Если я попалась, то это моя судьба. Но своего имени я не скажу вам. Мне нельзя его сказать. Я забыла. Ох, каким же образом вы попали в эту шайку? Кто увлек вас? Я сама. Мне так нравится. Что же тут нравится? Преступление не может нравиться. Это нехорошо, что вы делаете. Чужая собственность должна быть священна. чего вы не пробовали работать? Я ничего не умею. Вас же учили чему-нибудь? Ничему. Кто же были ваши родители? Ах, да не помню я. Не знаю. Оставьте меня в покое. Все равно я ничего не скажу вам. Не скажете, где ютится ваша шайка? Какое место ей служит убежищем? Полное сознание уменьшит вашу вину. Дайте нам возможность поймать ваших сообщников, и мы смягчим вашу участь. Однако девушка прямо молчала, и как не бился с нею следователь, но кроме «не знаю», ничего от нее не услышал. Его особенное внимание привлекли кольца на ее пальцах. Откуда они у вас Она пугливо съежилась. Не берите их у меня. Я никогда с ними не расстаюсь. Мы вчера хотели снять их у нее, но она ни за что не дала, сказал чиновник сыскного отделения. Странная особа, пробормотал следователь. Так ничего и не добившись от прелестной узницы, они покинули камеру. «Первый раз встречаю такой тип», — сказал на обратном пути следователь. «Ангельская оболочка, а душа, видимо, демона. Неужели мелькнувшее у меня подозрение, что она причастна к убийству инженера Лаурецкого, окажется основательным? Эти кольца, вслед от которых остался на стене коридора, дают основания для этого подозрения. Но кто она?» Откуда? Разрешение этого последнего вопроса Хворостинский получил в этот же день вечером. Около девяти часов ему сообщили, что в одном участке получено заявление о пропаже девушки с приметами, описанными ее родными, как раз подходящими для задержанной. Следователь, недолго думая, бросился в этот участок. Ему посчастливилось. И он по прибытии туда застал там даму, рекомендовавшую себя матерью пропавшей. Она была страшно взволнованна и умоляла пристава помочь ей отыскать Дочь. же взгляд, брошенный Хворостинским на нее, доказал ему, что он не прогадал, приехав сюда. Родство дамы с загадочной девушкой, допрошенной им в этот день, было несомненно. У них были одни черты одинаковые глаза. Разница была только в цвете лица, да, пожалуй, в его выражении. У матери оно было какое-то скорбное, а у дочери наивное. Следователь несколько минут... прислушивавшийся к мольбам дамы, подошел и спросил. Сударыня, давно ли исчезла ваша дочь? Со вчерашнего утра. Она ушла якобы к подруге, но сегодня оказалось, что она и не была у нее. Я совсем потеряла голову. Где она? Что с ней? Как вас зовут? Елизавета Андреевна Шепелева. Я вдова генерал-майора. Живу на пенсию Ваша дочь жива и здорова Но она в большой опасности Я знаю, где она Соберите все свое мужество Чтобы выслушать очень печальное известие Шепелева побледнела Вы пугаете меня Вы знаете, где она? Не томите меня Говорите Хворостинский решил не скрывать от нее истины Она в тюрьме